Глава 50. Марк молча смотрел в потолок. Перед глазами возникали женские образы. То Софи, то Саша. Он вспоминал ее лицо, украшенное ссадиными ушибами, и молился о том, чтобы никто из прохожих не заметил ее в таком виде. Он не мог точно знать, где она сейчас находится, и верил, что как-то сможет из этого всего вырваться. Он ощущал себя мухой в паутине, которую сплёл, когда сам был пауком. Одинокое существование в горизонтальной плоскости этой больницы приближало неизбежный плохой исход. Он останется здесь навсегда. Он будет радоваться солнышку и разглядывать еловые ветки из окна. Он будет рисовать и петь. У него не будет проблем и забот. Он станет ребенком, тем самым, который приезжал в деревню к бабушке, чтобы любить лето. Его поток удручённых мыслей прервала открывшаяся настежь дверь. В палату вошли трое — профессор, Виктор и человек в форме. «Вот он», — сказал Альберт Герц. «Я хочу с ним поговорить один на один», — ответил Виктор, не отводя взгляда от беспомощного Марка. «Только, пожалуйста, аккуратно. У меня тоже есть опыт в психологии, не беспокойтесь». Он слабо улыбнулся и взглядом указал на дверь. «Прикройте, пожалуйста». Виктор придвинул табуретку, сел, расставив ноги и наклонился над Марком. Он рассматривал его лицо, его глаза, его мимику. «Ну что, Марк Бёрн?» — произнёс он. «Раз ты не пришёл на допрос, то я пришёл к тебе сам. Ты, Марк, не похож на больного». Марк молчал. «Притворяешься? Хочешь остаться здесь? Ну что ты молчишь?» Марк продолжал смотреть потолок. Язык, что ли, отрезали? Какой у тебя план, Берн? Давай-ка с тобой договоримся. Расскажи мне все. А я, в свою очередь, обещаю, что наше сотрудничество зачтется тебе в суде. Марк только моргал, а Виктор продолжил: Ладно, я неправильно начал. Но надеюсь, ты меня услышал. Где твой психотерапевт, Марк? Я расскажу все. Только если вы развяжете меня. Бартер, если хотите. Я больше не могу находиться в таком положении. Хорошо, но учти, что за дверью вооруженный сотрудник. И двери все тут закрыты, тебе не сбежать. Знаю, он зажмурился. Я сейчас расстегну тебя, Виктор пошел на уступки. Ты будешь лежать, а потом по моей команде сядешь. И без глупости мне. Я понял. Виктор принялся расстегивать ремни. Запястья Марка были красными и сдавленными. «Садись!» Марк опустил ноги, поднял туловище и сел на кровать. Голова сильно кружилась. «Марк, я тебе верю. Я вижу, что ты здоров!» Виктор решил войти в доверие. «Ты можешь мне доверять!» «Где твой психолог?» Он старался говорить мягко, как того просил профессор. Хоть и получалось это у Виктора очень коряво и непривычно для него. «Я не знаю, где она. Это не имеет никакого значения». Он смотрел в одну точку. «А если попробовать вспомнить?» «Подумай, Марк. Ты и сам принес сюда доказательства. Ты избивал ее, издевался над ней. Зачем? А Софи? Что ты с ними со всеми сделал? Где они?» «Вы тут только портите все. Я думал, мы поладим? Хорошо, я скажу. Знаете, где Софи? Она у чокнутого профессора. Альберт Герц похитил ее. Он оторвал от стены свой бессмысленный взгляд и посмотрел на Виктора. И он не скажет, где она, шепотом произнес он. Ошибся я, Марк Берн. Ох, ошибся. Вы должны мне поверить. Марк продолжал говорить шепотом. Он не признается. Он спрятал ее где-то. «Я бы давно прикончил этого ублюдка, если бы знал, где она. Вы должны мне помочь». «Чего ты добиваешься, Берн?» Виктор встал. «Скоро я разберусь с тобой. И если ты не псих и думаешь, что сможешь фальсифицировать свое состояние, то ошибаешься. Я упеку тебя за решетку, Берн. И ты мне все расскажешь, как есть». Он больше не стал слушать Марка, а направился к двери, приказав Марку сидеть на месте. «Накинь наручники, мы его забираем». «Дам команду, когда выводить», — сказал он коллеге в форме. Альберт Герц с Виктором остались в коридоре. «Похоже, вы были правы, профессор». «Это предсказуемо. Что вы собираетесь делать? Ему нужно лечение». «Нужно-то нужно», — нужно. Виктор почесал затылок, но здесь я его не оставлю. Мы поместим его в государственную больницу на время, а там посмотрим. У меня есть приятель психиатр. Мы с ним очень давно работаем. Я покажу ему, Берна. А как же, Саша? Как же моя дочь? Не беспокойтесь. Ну как? Она неизвестно где. Она просит о помощи. Мы найдем ее. Я только поэтому позвонил. Виктор, если бы я мог сам как-то узнать это, найдите ее, прошу вас. Где телефон Берна? Мы его тоже забираем. Мы найдем вашу дочь, Альберт. Не все так сложно. Гео-локация. Он произнес это слово по слогам. Если она не отключена, в информации к видеофайлу все будет. И я сейчас же отправлю туда людей. Виктор уже неплохо разбирался в этих новых штучках. Пойдемте. Профессор взял Виктора под локоть. Я покажу вам. Телефон Марка был в свободном доступе без пароля и лежал у Альберта в кабинете. Они просмотрели видео, а Виктор, наученный по этой части молодым стажером, быстро нашел метку с геолокацией. Это многоэтажка на берегу моря. Здесь не так уж далеко. Осталось выяснить, где именно Александра. Этим займутся уже другие люди. Я сейчас же все организую. Виктор говорил уверенно. «Вы меня обнадеживаете. Я обещал вам. А сейчас прошу извинить». Он вышел из кабинета, чтобы сделать несколько звонков. Альберт вышел за ним и пошел в сторону восьмой палаты. Он выглядел потерянным. Никогда он и подумать не мог, что его работа может спровоцировать такие последствия. Он думал только о Саше а принятая в большой дозировке порция успокоительных лишь притупляла эмоции, а вместе с ними и рассудок. Пустота и одиночество окружили его. Он представил себя в будущем, через год, через два и тогда, когда его совсем не станет. Что будет здесь? Что станет с клиникой без Саши? Он смотрел на стены своей ухоженной больницы. Неужели великое наследие известных врачей перейдет в чужие руки. Альберт остановился напротив больших окон и посмотрел сквозь них на пациентов. Кто потом останется с ними? Кто сможет так же, как он, ставить диагнозы и лечить души этих людей? Сотрудник в вывел Марка из палаты, чем прервал уединение мыслей Альберта. «Давай вперед, не стоим!» Сотрудник подтолкнул Марка, когда он встретился глазами с профессором. «Я доберусь до тебя», — прошепел он и выдавил ядовитую улыбку. Когда Альберт остался за его спиной, голос Марка разрывался во все горло. «Я доберусь до тебя!» Пациенты с террасы вывернули шеи. Альберт сделал успокаивающий жест, выставив ладонь вперед. Это означало, что все в порядке и беспокоиться не о чем. Пациенты вернулись к своим делам, не придав значения этой ситуации. Для этого места такие ситуации были привычными. Виктор совсем забыл о Германии и, вспомнив о нем уже ближе к ночи, набрал его номер. «Недоступен». Он написал сообщение. «Берн у меня. Перезвони».